Глава 32. Виктор. Где он? Где этот смертник? В отдел залетаю ни много ни мало, почти пять часов спустя полученного от Герача СМС. С дороги, злой как дьявол, с единственным желанием дать Ларину в рожу. Раз, два, а то и расквасить ее в кашу, чтобы зубы потом по полу собирал, пересчитывая. Скотина. Колотит. Герман это замечает. Проход в кабинет Шумилова собой загораживает и примирительно руки поднимает, предупреждая. «Не пыли, волк. Я знаю, что ты злишься. Понимаю, реально, мужик. Но не трогай его. Сам потом от начальства огребешь, мама, не горюй. Оно тебе надо из-за какого-то дерьма, да еще и перед повышением». Мозгом понимаю прав. А руки, сука, уже неделю чешутся. Гнев отвратительный советчик в подобных ситуациях, и это понимаю. Но хорошим быть, когда трогают моё, я не умею. А Кулагина — это моё. Моя женщина. И залезть в её дом мог решиться только отчаянный самоубийца, тем более зная, что она для меня значит. Выходит, либо у Ларина был реально веский повод, либо... Нет. При любом раскладе будет зубы пересчитывать. Выдыхай, дружище. Пошли, перекурим. Бросаю ещё один взгляд на кабинет полкана и киваю. «Прав, Герман. Нужна передышка, иначе меня рванет, так, что отдел по кирпичикам будем собирать. Беру гнев под контроль и выхожу за коллегой на крыльцо. Закуриваю руки трамарит. Бросаю резче, чем предполагается. Какого хрена он ушумил во в кабинете, а не все ЗО штаны протирает? Ситуация двоякая, Витёк. Потрещать вам надо. Закрыть его за такую службу и дело с концами. Не закроют, ты ж понимаешь». Свой при должности отмашт по-любому. Поэтому Вазген не хочет поднимать бучу, иначе УСБ налетит. Трясти начнут своих. Все как кегли повылетаем. Решайте мирно, мужики. Это реальный совет. Мирно? Герыч, ты себя вообще слышишь? Со остервенением выпускаю дым сквозь стиснутые зубы. Эта гнида залез в чужой дом. Это проникновение со взломом, а ты мне про мир? «Может, еще обнимемся, мать твою?» «Сначала выслушай его, потом будем горцевать». «Выслушаю», — фыркаю. «Легко сказать, но совсем нелегко сделать. Моя злость имеет накопительный эффект. Мозг в кашу». Выкуренная сигарета дает выход излишком гнева, и в отдел я в сопровождении Германа возвращаюсь уже почти спокойной. Ключевое слово «почти». Потому что как только дверь в кабинет Шумилова перед моим носом открывается, я вижу Ларина, и кулак сам летит со всей дури ему в челюсть. От души прикладываю пороже за сранцу. Командировочная от неожиданности пошатнувшись, теряется в пространстве и валится с ног с глухим стуком, повалив за собой пару стульев. Момент упущен. Первый удар достиг цели. Противник дестабилизирован. При желании я мог бы хорошенько его отмудохать. Даже делаю рывок в его сторону, собираясь поднять его за шкирняк и выкинуть к чертям в окно второго этажа на крыше патрульных тачек, что под окнами полкана пасутся. Герыч держит за край кофты. «Волков, блядь, скручусь, сейчас угомонись. Обстановка накаляется, и успокаивать надо уже не только меня. «Птица наша залетная, очухавшись...» Стирая кровь с разбитой губы, с ревом подскакивает на ноги, кидаясь в мою сторону. Собирается впечатать ответный удар, завязав реальный мордобой. Да тут уже между нами совсем не вовремя возникает фигура Шумилова. Полковник полиции с грозным ревом: «А ну разошлись, мать твою!» обводит присутствующих внушительным взглядом, долбанув кулаком по столу. «Сели! Это приказ! Виктор, Леонид!» «Виноват, товарищ полковник!» Он первый начал, товарищ полковник. И это тебе детский сад, что ли, Ларин? Первый не первый устроили тут, понимаешь. Она угомонились, сели и вспомнили, что мы цивилизованные люди, а не австралопитеки да исторические кулаками махать. Разогнал нас как пацанов по углам полкан. дерга нас со скрипом ножек по полу, отодвигая стулья и выжидательно таращась поочередно то на меня, то на Ларина. Клянусь, если бы силой мысли можно было кого-то прикончить, командировочный бы уже сдох. Мы с Ларином переглянулись и намеренно подальше друг от друга уселись за стол переговоров. Все еще поедом сжирая друг друга взглядами. Мой удар, судя по выражению разбитой рожи командировочного, все еще не прощен. А ему, я надеюсь, четко видно, что он все еще дышит только благодаря Герману и Шумилову. Майоры полиции. Распыляется полкан. «Стыдно! Волков, у тебя звезд на погонах много, что ли? Поубавить?» «Никак нет, товарищ полковник». «А ты куда лезешь? Сдам сейчас со всеми потрохами управленцам ССБ и будешь потом перед ними сидеть глаза в пол, оправдываться, какого вшивого залез в дом женщина нашего сотрудника. И этого ждешь?» «Все было исключительно в благородных целях, товарищ полковник». «Благородных?» — подался я через стол, пальцы в замок сцепив, чтобы не сорваться. «Назови мне хоть одну реальную причину, по которой я не могу дать тебе в рожу еще раз». «Реальную причину?» — фыркает Ларин, тут же поморщившись и зажимая пальцем разбитую губу. «Шляпин. Достаточно реальная причина». «Что за чушь ты тут порешь? Где Кулагин, а где Шляпин?» «Смешно». Очень близко, как оказалось. Ты бы за своей бабой лучше приглядывал, чем за мной ищей к своих посылать, волк». Подрываюсь с места, моментально отреагировав на по ушам «баба». «Далеко уйти не получается», — Гера рывком давит на плечи, усаживая обратно. Витек. Мешком валюсь на стул, от души пообещав. «Только выйди отсюда. Пиздец тебе, Ларин». «Лучше скажи спасибо, что хоть кто-то держит руку на пульсе». А то пиздец мог бы быть не мне, а твоей кулагиной, которая напрочь игнорирует хуйню, что вокруг нее происходит. Может, хватит говорить загадками?» Рычит Вазген. «Если тебе есть что сказать, говори прямо. Поддерживаю я, когда чувствую, как пошла на новый виток моя злость и как стремительно идут трещины по фасаду моей выдержки». Ларин ухмыляется. «Снова морщится». Мнется сволота такая, подогревая то ли интерес, то ли мое желание убивать. В конце концов заговаривает. Братец ее, Игнат Кулагин, должен до хрена бабок Шляпину. но крючок его взяли. Срок дали месяц, чтобы деньги вернуть. Тогда он и решил сестричку свою, крутого московского пиарщика, подтянуть. Продать, так сказать. А на груп рекламу Шляпин же списывает с Кулагина долги. «Как тебе такой расклад, а, Волков?» «Это я и без тебя знаю, и до сих пор не вижу повода за ней следить». Игнат Кулагин выдал все явки и пароли твоей сестрички. Шляпин уже выходил на нее. Призабавнейшая вышла встреча в кафе, где они с твоей милейшей племяшкой навели знатного шороху и смотались. А про звонки с незнакомых номеров и то, что твоя Тони на Шляпина собирала досье, тоже в курсе». «Это ты тоже знаешь, Волков, или твоя драгоценная пиарщица не сочла нужным своего мужика поставить в известность, что ее жизни угрожают?» Стискиваю челюсти. Информация в темпе переваривается, укладываясь в отчетливой картинке. Мозг напрягается. Вместе с ними и каждая мышца, каждое нервное окончание каменеет. Дерьмо. По самолюбию чешет мысль, что залетный... Узнал что-то о Кулагиной раньше меня, но тут же заталкиваю гордость на задний план. Все мысли улетучиваются после следующей, кинутой с намеком фразы Ларина. По итогу той встречи Тоня твоя отказалась работать на Шляпина. А вот я нашел неплохой способ засадить эту гниду. «Что? Что ты сейчас сказал?» «Сказал, что у нас есть крутой шанс взять Гендира Олергрупп на живца». Она ему слишком сильно нужна, чтобы Олег сам от нее отказался. А я слишком долго веду эту группировку, чтобы сейчас такой шанс просрать. Убью! Витек! Волков! Не слышу, не слушаю, раскидывая преграды, налетаю на Ларина. Валю того со стула на пол, завязывается потасовка. Кости хрустят, кулаки врезаются, кровища хлещет из разбитого носа командировочного. В ушах серый монотонный шум. Вокруг возня и оры, перед глазами пелена. На живца. Он собирался сделать из нее живую приманку, сука. Удар, удар и еще удар. Как бы Ларин не пытался сопротивляться или прикрываться руками, ему конкретно досталось за все его прегрешения. В себя я прихожу только, когда пара крепких парней меня снимает с командировочного, оттаскивают. Выволакивают из кабинета Шумилова, захлопнув перед моим носом дверь. «Пустите, блядь!» Вырываюсь, суетливо вдоль коридора прохаживаюсь, краем глаза уловив, как шарахаются по стеночкам мимо проходящие коллеги. Видок у меня должно быть тут еще. Адреналин лупит, кровь кипит. Не чувствую боли в сбитых костяшках, не чувствую ничего. Я один огромный, злющий комок нервов. Не сразу до мозга поступает сигнал о том, что меня банально трясет. Меня шатает, и коридор перед глазами, как на американских горках, едет. Мозг занят другим. Он забит жуткими картинками и мыслями. Простраивает, просчитывает, прикидывает то, что могло реально случиться, если бы Герыч не поймал командировочного в доме Кулагиной, когда тот, очевидно, вешал прослушку. Убить. ее бы попросту могли бы убить. Акулагина, кулагина тоже зараз хороша. Оказывается, эта сволочь выходил на нее, да еще и в компании Руси, так что ли? А я об этом ни сном, ни духом. Зато постоянно слышу о втираемом мне доверии. Шикарно, получается, ничего не скажешь. Я, как мудак, чувствую себя виноватым за то, что частенько не договариваю, а тут буквально вопрос жизни и смерти. Акулагина, срать хотела на так обожаемое ею доверие. Весь мозг вынесла и выполоскала за то, что я прилетел в клуб, а сама... Ну, абзац короче».